Глава семнадцатая. Умерший отец ждет идущего на смерть сына. Мариус, не раздумывая, соскочил с баррикады на улицу. Комбефер бросился за ним, но было уже поздно. Гаврош был мертв. Комбефер принес на баррикаду корзинку с патронами. Мариус принес ребенка. — Увы, — думал он. Я для сына сделал то же, что его отец сделал для моего отца. Я возвращаю ему долг. Но Теннердье вынес моего отца с поля битвы живым, а я принес его мальчика мертвым. Когда Мариус взошел в ряду с гаврошем на руках, его лицо было залито кровью, как и лицо ребенка. Пуля отцарапала ему голову в ту минуту, как он нагибался, чтобы поднять Гавроша. Но он даже не заметил этого. Курфейрак сорвал с себя галстук и перевязал Мариусу лоб. Гавроша положили на стол рядом с Мабефом и накрыли оба трупа черной шалью. Ее хватило и на старика, и на ребенка. Комбефер разделил между всеми патроны из принесенной им корзинки. На каждого пришлось по пятнадцати зарядов. Жан-Вальжан по-прежнему неподвижно сидел на тумбе. Когда Комбефер протянул ему пятнадцать патронов, он покачал головой. Вот чудак! шепнул Комбефер Анжулюрас. Быть на баррикаде и не сражаться? Это не мешает ему защищать баррикаду, возразил Анжулюрас. Среди героев тоже попадаются оригиналы, заметил Комбефер. «Этот совсем в другом роде, чем старик Мобов», — прибавил Курфейрак, услышав их разговор. Надо заметить, что обстрел баррикады не вызывал особого волнения среди ее защитников. Кто сам не побывал в водовороте уличных боев, тот не может себе представить, как странно чередуются там минуты затишья с бурей. Внутри баррикады люди бродят взад и вперед, беседуют, шутят. Один мой знакомый слышал от бойца баррикады в самый разгар картечных залпов. Мы здесь точно на холостой пирушке. Повторяем, редут на улице Шанврери казался внутри довольно спокойным. Все перипетии и все фазы испытаний были уже или скоро должны были быть позади. Из критического их Положение стало угрожающим, а из угрожающего, по всей вероятности, безнадежным. По мере того, как горизонт омрачался, орел героизма все ярче озарял баррикаду. Суровый анжель раз возвышался над ней, стоя в позе юного спартанца, посвятившего свой меч мрачному гению Эпидота. Эпидот одно из наименований Зевса. Томбефер, надев фартук, перевязывал раненых. Боссея и Феи набивали патроны из пороховницы, снятой гаврошем с убитого капрала. И Боссея говорил Феи: «Скоро нам придется нанять дилежанс для переезда на другую планету». Курфейрак с аккуратностью молодой девушки, приводящей в порядок своей безделушки, Раскладывал на нескольких булыжниках, облюбованных им возле Анжельраса, весь свой арсенал — трость со шпагой, ружье, два оседельных пистолета и маленький карманный. Жан Вальжан молча смотрел прямо перед собой. Один из рабочих укреплял на голове при помощи шнурка большую соломенную шляпу тетушки Гишлу, Чтобы не хватил солнечный удар, — пояснил он. Юноши из Кугуртекса весело болтали, как будто торопились вдоволь наговориться напоследок на своем родном наречии. Жоли, сняв со стены зеркала вдовы Гюшлу, разглядывал свой язык. Несколько повстанцев с жадностью грызли найденные в шкафу заплесневелые кортки. А Мариус был озабочен тем, что скажет ему отец, встретись с ним в ином мире.